Эпилог. Танки. В не толпа народу. У бара еще свободно, но у стены с картинами не протолкнуться. Каждому хочется рассмотреть новую работу Яна. Даже столы расставили, чтобы расчистить место. Приходится поработать локтями, и вот я перед картиной. Гляжу на саму себя. На ней уже висит табличка продана, однако цена не указана. Может, поэтому народ и пришел сюда поглазеть? Конечно, я горда. Со своей стороны я достаточно потрудилась. Это моя стихия, моя работа. Хотя, конечно, Ян слегка польстил мне. Слишком безмятежным взглядом я смотрю. Словно я вся такая... Благочестивая и прилежная. Порой и меня одолевают нехорошие мысли. «Кто эта девушка?» — спрашивает парень рядом со мной. «Говорят, служанка Марии Тинс», — отвечает ему мой сосед, который повыше на полголоса. «Чувствую, как краснею, но меня вроде бы не узнают. Я повязала еще один платок, и пока что буду ходить по улицам только так». Ну и зачем они повесили здесь этого вермеера? Хмыкает тот, что пониже. Небось, только потому, что сынок хозяйский. Почем мне знать? Картину вроде купили. Может, хотят похвастаться, что он в кое-то веки прилично заработал. Купил Ван Рейвен, да? Ну да, он вроде бы судил молодому вермееру две сотни гульденов, и вот скостил двадцать пять. «Двадцать пять? Приличная сумма перепала этому бездельнику. Ну да что говорить? Рука руку моет. Знаешь, что этот Ван Рейвен сам наполовину католик. С чего ты взял?» — спрашивает Длинный. Только теперь замечаю его обвислые усы. «По-моему, справедливая цена. Признай, что парень сработал стоящую вещицу». «Может и так» тут как посмотреть?» — Сидит тот, что покороче. У него шрам от ножа через всю щеку. Меня подталкивают со всех сторон, то в бок, то в спину, словно намекая, что хватит, насмотрелась уже. Но я стою, как вкопанная, не для того, чтобы полюбоваться на себя, но уж очень любопытно дослушать. «Ты о чем? Ну, этот Вермеер, обращенный католик». А они еще хуже. Слыхал, что он опять на ту сторону жить перебрался. Короткий выпячивает губу. Вернулся, значит, туда, где ему и место. Тем удивительнее, что эту картину здесь решили вывесить. Да ладно тебе, он же крестов на стене не пишет. Как бы не так. Вешай лапшу на уши кому-нибудь другому. Что ты несешь? Помнишь его предыдущую картинку — где он все семейство Тинц изобразил. Ну так то была бордельная сцена. Ничего подобного. И это того же сорта. Мы вообще на одну картину смотрим. Видишь, как служанка держит кувшин? На том же уровне, что и передник. И что? Так все ясно. Такой кувшин телесного цвета, куда каждый может заглянуть. И тоненькая струйка молока. Нет уж, за дурака меня не держи. Знаю я этих папских прихвостней. Дальше их слушать смысла нет. Так что пячусь назад и выхожу из гостиницы. Голуби, испуганные моим появлением, вспархивают с крыльца. Опираюсь на насосный столбик и замираю, вглядываясь в небесную синеву. Ян всегда знал, а я выяснила только сегодня, насколько далек от нас свет. Протягиваю руку, но не могу дотянуться.